ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Это был лишь бесплотный образ. Капитан Лев сидел в глубокой задумчивости, обхватив подтянутые груди колени руками. Вокруг него было светящееся облачко, как капсула или кокон. Если приглядеться, то стенки кокона как бы раздвигались, и можно было увидеть грезы капитана льва. Вот он обнимает свою жену, вернувшись после похода. Вот играет с маленьким сыном. А вот ночь любви. Женщина, за которую он пришел сюда, целует его, укрывая своими волосами от дневных забот. Грезы. Женщина удаляется, между ними мерцающие воды канала. Она теперь на другом берегу. Смотрит ласково. Что-то шевельнулось в груди Федора. И неожиданный легкий приступ тошноты мутью отозвался в горле. Он этого не видел прежде. Обнаружил не сразу. А может быть, это появилось только что, когда женщина оказалась на другом берегу. Из груди капитана Льва исходила серебряная нить. Не совсем из груди. Тонкая, изумительно блестящая, прочная и нежная, она словно вырывалась из самого сердца. И устремлялась к сердце женщины, за которую он пришел сюда. Она серебристой струйкой связывала их. Нить, чтобы не заблудиться в лабиринте? Она была прочнее всего на свете. Она была сильнее лабиринта, но ведь... — Капитан Лев. — Ведь она умерла. — печально промолвил Федор. И тут же услышал старческое, натреснутое и еще более печальное... Он так и не смог перерезать эту нить. Федор скосил взгляд. Обладатель старческого перепуганного голоса решил, наконец, показать себя. И Федор увидел. Монах? Успела мелькнуть удивленная мысль. Кто-то из возлюбленных? Старик был древний и немощный. Голова обтянута кожей, тонкой, как бумага старинных книг. Лицо прорезано сетью глубоких морщин. Поднятый капюшон, пронзительные глаза слезились. Он опирался на деревянный костыль, старец с клюкой. Но складки одеяния сложились так, что становилось ясно, насколько тщедушно его тело. Федор почему-то подумал, что этот человек сейчас не тяжелее ребенка. Например, Аквы. И он... Не отвечает на вопросы. Задает сам, но словно предостерегает, потому что очень боится того, кто может прийти. Того, что держит его здесь в заточении, может услышать. Но все же предостерегает и просит прежде крепко подумать, что он хочет сказать мне. Скорее подчиняясь интуиции, чем пониманию, Федор произнес. Да, не перерезал. — Очень трудно перерезать то, что связывает тебя с самым желаемым. Он не отвечает на вопросы, но ведь можно задавать их по-другому, и можно отвечать правильно. — Ты ведь тоже чего-то хочешь? А нить бы стоило перерезать. Возможно, смутно уловимое ощущение угрозы Федору лишь померещилось. В затравленных, слезящихся глазах старика мелькнула сумасшедшая надежда. Он скинул голову, пошамкал зубом ртом и вдруг тихо, почти скорбно улыбнулся чему-то невидимому. — Покой, — мечтательно произнес он, — мерцающие воды канала, уснуть и видеть сны, стать всем, безмятежным не быть. Старик поморщился, провалившийся рот скривился. — Это непереносимо. Он замолчал, испуганно уставился на Федора, а тот почувствовал странное замешательство и вопрос, кто перед ним, неожиданно сделался самым важным. В глаза несчастного старика вернулся прежний страх, но еще больше — невыносимая безмерная усталость. Он давно находится здесь в заточении. Мелькнувшая мысль вдруг приобрела какую-то смутно неприятную направленность. «Узник». «Только вот чего?» И снова, скорее подчиняясь интуиции, Федор в полоборота отвернул голову, чуть заметно выжидающе кивнул, не глядя на старика прямо, и с темным маслянистым искушением в голосе произнес. «Да вот же он, канал рядом. Мерцающие воды. Покой». Старик вздрогнул, вжал голову, безумно и затравленно озираясь словно к чему-то прислушивался. А Федор подумал, чьего появления ты ждешь с таким страхом? Он здесь, знает обо всем, что творится. Но действительно ли он здесь, в заточении? Старец клюкой, немощный узник, который еле волочит ноги. Только Федор шел по катакомбам очень быстро. а его голос был с самого начала. Пока еще отцвет какой-то дикой догадки шевельнулся. — А ты ведь явно не из возлюбленных, вовсе нет. — Кого же ты тогда боишься? — Отвечай правильно, — торопливо произнес старик. — Он уже идет сюда. В слезящихся глазах опять не было узнавания и вообще никакого выражения. — Кто ты? Он уже близко. Федор смотрел, как шевельнулись полы его длинного монашеского одеяния, будто между ними сейчас качнулся воздух. Кривая крюка немного оторвалась от земли. — Зачем? — Я гид, — быстро ответил Федор. — Меня называли Тео. — Нет! — завизжал старик. — Неправильно. Кто ты? Что-то творилось неладное. В визгливом голосе старика было что-то большее, неосознаваемая угроза. У Федора не осталось сейчас времени на анализ, он мог положиться только на свои инстинкты. Большой палец правой руки ушел под ремень, на котором за спиной, а не на плече, висело оружие. Что он успел увидеть? Что-то невозможное. Увидеть или услышать? «Я Федор. Так меня зовут сейчас». Что-то невозможное поднялось там, в глазах и в голосе. Он действовал очень быстро. Серебряная поле шла в магазине первой. Достаточно лишь передернуть затвор, она окажется в патроннике, и оружие готово к бою. Но все равно было уже поздно. Этот качнувшийся воздух словно пригвоздил его к невидимой стене за спиной, распластав по ней обе руки, правую с оружием, а из левой выбив догорающий фонарь. — Нет! — капризно и высоко закричал старик. Неведомое темное безумие сквозило в этом вопле. Федор дернул головой, удушье заполнило все тело. Так же, как и сейчас с Евой, в эту самую минуту. Конечно же, он и увидел, и услышал. Прежде всего, голос. Обескураживающий, немыслимый, он уже стал не просто высоким визгом. Это был голос ребенка. «Не так! Что ты здесь делаешь?» Голос. Но метаморфозия подвергся не только он. Дряхлое лицо старика исчезло, утонуло в мглистой тьме капюшона. Поло монашеского одеяния, вдруг ставшего огромным, широко распахнулись, и Федор успел заметить по обрезу ткани нечто странное, вызывающее ощущение чего-то непристойного и тошнотворного одновременно. Серебряные нити, оборванные, скрюченные... Некоторые растягивались вслед за раскрытыми полами, как будто состояли из влажной слизи, и все-таки они были серебряными нитями. Возможно, теперь умершими, но именно такая исходила из сердца капитана льва. В зияющей пустоте капюшона плеснула тьма, а затем в ней появились тусклые металлические блики, словно на черную мембрану, надавили изнутри. Это нечто вплотную приблизилось к лицу Федора. ощупывая его темным дыханием или сверляя этим немыслимым оком в котором отражение ты не уплатил мне исаак плаксивый детский голос кто ты это был обиженный голос плохого ребенка возможно очень жестокого и очень испорченного но ребенка и этот ребенок был опасен я буду с тобой играть а ее... «Убью!» «Тогда игра будет интересней!» «Кто ты?»